«Ах, лучше бы мне погибнуть сегодня в океане! Этот человек, о котором я так страстно мечтал, равнодушен ко мне! Мало того, он пренебрег мной! Я не пробуждаю в нем ни малейшего желания! Я целиком в его руках! И что же? Ни одного нежного слова, ни одного поцелуя! Это ужасно! Он просто не замечает меня! Я для него не женщина!»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 — уклончиво ответил Донни Анна. — Вы знаете Хуана Дарьена? Нет, а кто он? — Здорово, только вы одна ничего о нем не слыхали. — Хуан Дорьен — прославленный пират. Разве вам не рассказывал о нем ваш возлюбленный или кто для вас этот кабальер? Услышав, что Донна эндрики называет ее возлюбленным, Донни Анна вспыхнула но не столько от стыда, сколько от досады при новом напоминании о юноше, который пренебрег ею. Она уже собиралась было заявить, что между нею и Доном Энрике нет ничего общего, как вдруг ее осенила мысль, что ложь скорее поможет доискаться правды. «Он мой супруг», — ответила она. «Предположим, так неужто ваш супруг никогда не говорил вам о Хуане Дарьене? «Никогда. Быть не может. Ведь он, ясное дело, прибыл вместе с Хуаном Дориеном, а вы вместе с мужем. Так как же вы ничего не знаете?» «Мы были с мужем в долгой разлуке и только сегодня снова встретились. И он не успел рассказать вам, что сегодня ночью здесь будут пираты?» «Пираты здесь?» — воскликнула перепуганная Донья Анна. Да, так сказал Хосе, ежели, говорит, этой ночью на берег высадятся вооруженные люди, я должна разыскать Хуана Дарьена и сказать ему, что это дом Хосе Рыбака. Но что им здесь нужно, этим людям? Как что? Ясно, взять город. Взять город зачем? Чтобы захватить богатую добычу и женщин, затем они и идут. «Боже мой! Но вы еще молоды. Разве вы не боитесь? Нисколько. Ни вам, ни мне беда не угрожает. Я жена Хосе, ваш муж с ними заодно. Уж нас-то они не тронут, они уважают друг друга. Да вы сами увидите, какие это веселые и славные ребята. А вы уверены, что они будут здесь? Еще бы! Недаром же наши бедные мужья отправились без ужина налаживать дело». Завтра все богачки Портаделла проснутся с женами пиратов. Так вы говорите, сегодня ночью? Вот увидите. Ну, пока давайте ужинать. Давайте, — сказала Доня Анна. А про себя подумала. Надо бы, чтобы то не стало бежать и предупредить жителей города. А там щу Дону Энрике за его пренебрежение. Она направилась вместе с Урсулой в столовую. Покончив с легким ужином, Урсула проводила Донью Анну в приготовленную для нее комнату. «Это окно», — сказала она, — «выходит на море. Отсюда вы увидите, когда они подойдут». «С какой стороны они появятся?» «Вот с этой. Разве вы не видите море?» «Вижу, а город где?» «Здесь, направо». «Вот как». «Ну, а теперь ложитесь спать».